Гард Никс. Лукавые книготорговцы Бата. Читает актриса Юлия Тархова. Как и в случае с леворукими книготорговцами Лондона, действие этой книги происходит в 1983 году в Англии. Однако, опять же, люди, которые еще помнят то время, возразят, что жизнь тогда была совсем другая, да и в учебниках истории ничего такого не пишут. Аналогичным образом и посещение реальных мест, упомянутых в этой книге, может породить у читателя совсем иные впечатления, но кто знает, где правда на самом деле. Пролог. Бат. Зимнее солнцестояние 1977 года. Смертельно напуганный молодой человек инстинктивно мчался к аббатству. Минуты и раньше уличные фонари вдруг погасли, и кто-то напал на него в темноте. Этот кто-то был таким сильным, что разом оторвал его от сцены, где он лежал, размышляя о том, насколько он пьяный, как ему быть теперь, когда вечер среды вот-вот превратится в утро четверга, и все заведения, где можно было бы выпить, либо уже закрылись, либо отказывались ему наливать. Парня спасло то, что он накинул на себя пальто, как мантию, не сунув руки в рукава. Он выскользнул из пальто, оставив хватки хватке удивленного нападавшего шерстяную одежку, купленную за пару фунтов в Оксфаме, как ящерица оставляет в пасти преследователь свой жертвенный хвост. С невесть, откуда взявшийся прытью, он рванул к выходу из парка, не сбавляя шага, перескочил через запертые ворота и побежал к аббатству. Парень не считал себя верующим, да и в церкви, куда его водила мать, не был с двенадцати лет, Но тут почему-то сразу понял, что нападавший точно не человек и испытал настоящий ренессанс религиозного чувства. Аббатство явилось ему в тот момент единственным местом, где он мог надеяться обрести спасение от твари, которая необыкновенно шустро гналась за ним по пятам. Шустро, но без всякого топота. Точнее, вместо топота он слышал ритмическое вжиканье, как будто мясник точил нож, быстро проводя лезвием по стали. Если темнота вокруг была не неполной, то лишь благодаря луне, в ту ночь являвшей миру три четверти своего диска. Ее свет робкими серебристыми линиями подчеркивал контуры аббатства. Покрытый изморозью булыжник был скользким, и парень едва не упал, огибая угол массивного средневекового здания, но все же удержался на ногах и понесся вдоль южного фасада. Молодой человек был поразительно трезв и отчаянно напуган. — На помощь! крикнул он в темноту. «Кто-нибудь, помогите!» Но, как и следовало ожидать, напрасно. Вокруг никого не было. Час назад на пьер понт стрит двое полицейских в патрульной машине остановились и поглядели на него очень внимательно. Но вылезать из тепла на холод и сырость, разумеется, не захотели. Они смотрели-то на него только потому, что он был панк с оранжевым ирокезом и булавкой в носу в некогда хорошем черном пальто, переспорченным какими-то знаками, намалеванными белой краской. Парень считал, что это символы анархии, однако он ошибался. В общем, он был один, а пьяный панк, валяющийся на эстраде в саду Парейд Gardens, погода не делает. Тогда он обрадовался, что полицейские так решили и проехали мимо, но теперь, когда они ему так нужны, где они? В глубине души он, правда, понимал, что никакая полиция ему не поможет, но на всякий случай крикнул еще раз, не прерывая стремительного бега вдоль аббатства. Память подсказывала, что вход кажется за следующим поворотом и что двери, скорее всего, закрыты, ведь уже поздно. Но ничего, лишь бы добежать, а там, глядишь, и двери помогут, а уж на крыльце постоять точно сработает. Но преследователь неумолимо приближался, странный вжикающий звук был все ближе и громче. Холодные пальцы схватили его и потянули назад. холодные, как воздух, самой Морозные ночи. На этот раз его схватили прямо за шею, а не за одежду, которую он мог скинуть. Парень попробовал освободиться. Он вслепую выбросил руку назад и изо всех сил ударил нападавшего по корпусу. Но это не помогло. Хуже того, он не только не освободился, но и дышать перестал. Тогда он пнул тварь по ноге, и его собственная нога взорвалась болью. Впечатление было такое, будто он легнул каменные ступени аббатства, хотя был уверен, что попал именно по ноге. Хватка на его горле слегка ослабла, и он глотнул воздуха. Нападавший потащил его прочь от аббатства, причем с такой легкостью, словно парень, висел не больше вязанки хвороста. И с каждым шагом похитителя повторялся все тот же звук. «Ширк! Ширк! Ширк!» Из тени аббатства они вышли на освещенное луной пространство, Там Панк извернулся и ухитрился разглядеть своего похитителя. Боже, лучше бы он этого не делал. Его держала мертвой хваткой за шею нечто, очертаниями отдаленно напоминавшее женщину ростом не менее семи футов. Кожа на открытых участках ее тела была серая и гладкая, но странно пятнистая, будто состояла из тысяч окаменевших ракушек, давлением и временем превращенных в мрамор. Живой камень, если такое возможно. Бесцветные глаза каменной дамы смотрели с яростью. Глазные яблоки двигались, а губы раздраженно подергивались. На ней было простое платье с перекрёстным узором, высокой талией и пышными рукавами, тоже из невероятно гибкого подвижного камня. У каменной дамы не было ступней. её ноги заканчивались на уровне щиколоток в пеньками, и они, истертые, и зазубренные, производили тот самый звук трения камня о камень, с которым она скользила по мостовым. Встав там, где особенно ярко светила луна, серая каменная дама встряхнула сложенный лист бумаги, который держала в правой руке. Старая, пожелтевшая от времени бумага, возможно, пергаментная. Это была некая карта или что-то подобное. Аинь понадеялся, что каменная дама отпустит его, чтобы полностью развернуть карту, но не тут-то было. Встряхнув раз, потом другой... Она подняла карту так, чтобы лунный луч коснулся ее, и бумага засияла собственным светом. В тот же миг Панк ощутил сернистый запах с металлическим привкусом. Он решил, что запах тоже как-то связан с картой, но услышал журчание воды, словно где-то бежал быстрый ручей, и увидел струйки пара, которые пробивались в щелке между булыжниками мостовой. Каменная дама открыла рот и издала ворчание, первые в ее исполнении звук, хотя бы отдаленно похожие на те, которые в состоянии производить человеческое горло. «Ты вторглась в мои владения», — заговорила другая женщина, находившаяся вне поля зрения панка. Пара вокруг стала намного больше, и запах железа усилился. Сквозь щели между камнями стремительно выступала вода необычного красновато-оранжевого оттенка, и скоро обрубки ног каменной дамы оказались в луже, Облака пара скрыли все вокруг, и панку пришлось сильно напрячь зрение, чтобы разглядеть хоть что-нибудь. Странностей оказалось еще больше. Появилась сотканная из пара и ржавой воды женская фигура с лицом, похожим на маску из чеканного золота. И это золотое лицо было ему смутно знакомо. Он определенно где-то уже видел его. — Я настигла свою добычу и теперь удаляюсь, — ответила каменная дама. Голос у нее тоже был странным, глуховатым и каким-то нездешним, словно шел откуда-то из-под земли. «Я не давал тебе позволения охотиться здесь. Тебя предупредили и наказали, когда ты в последний раз вторглась в мои владения», возразило золотое лицо. Волосы над ним были уложены в высокую прическу наподобие венца, а золотые уста не двигались, подтверждая первое впечатление. Это действительно была маска, за которой скрывалось текучее существо из воды и пара. Кроме того, он мой. Мраморная статуя молчала. «Я?» — подол голос Панк. «Трэвис Зелли», — начало видение из пара. «Твоя мать дала тебе монетку в шесть пенсов, чтобы ты бросил ее в мой источник, когда пришел поклониться мне в свой седьмой день рождения». Э -э «Правда?» — пискнул Трэвис. Он всего лишь раз бросал монету в воду, и это было совсем недалеко отсюда, в римских банях. К своему удивлению, он вспомнил, что мать действительно дала ему тогда шестипенсовик. Он еще хотел оставить его себе и потратить потом на леденцы, но мать заставила его бросить монетку в воду. Это был старый серебряный шестипенсовик, какие были в ходу до перехода на десятичную систему несколько лет спустя, когда появились нынешние тусклые монетки достоинством пять пенсов. А потом они с матерью пили чай в большом насосном зале, ему и в голову бы не пришло, что они поклонялись кому-то. И вдруг он вспомнил, где видел золотую маску. В музее римских бань, там в одной витрине была точно такая. Но каменная дама внезапно швырнула Трэвиса прямо в карту, так, словно это было распахнутое окно. Как только ее пальцы отпустили наконец его шею, Он обрадовался, уверенный, что сможет сбежать, и тут увидел, что падает не на мостовую, а на траву, причем совсем в другом месте. Солнце светило там так ярко, что ему пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Когда он открыл глаза, то увидел, что находится где-то в саду, окруженном высокой изгородью, а еще там стояла жара. По сравнению с зимней ночью, из которой его только что выбросили, она показалась ему адской. Он хотел встать, но каменная дама, которая откуда-то взялась рядом с ним, снова прижала его к земле, шипя от злости. Карта, которую она держала в правой руке, вытянулась параллельно земле и застыла так, словно ее тянул за другой конец кто-то невидимый. Вдруг, прямо на глазах у Тревиса, карта разошлась вдоль старой складки, и целая четверть ее исчезла, будто растаяла в воздухе, а на руку статуи брызнула ржавая вода. Статуя повернулась к нему, и рука сложилась в устрашающую клешню. Этой клешню она вцепилась в Трэвиса так, что кончики ее пальцев зарылись в его плоть и, кажется, прошли до самых костей, оторвала его от земли и стала трясти, словно терьер-крысу. «Ты обошелся мне дороже, чем я могу заплатить», — продолжала она тем же жутким, глухим, словно из-под земли голосом. «Ритуал не требует боли перед смертью, но ты ее получишь». Тревес завизжал, но его никто не услышал. Горячая вода, выступившая из-под земли на кладбище аббатства, исчезла так же неожиданно, как и появилась, а вместе с ней исчезли пар, призрачная фигура и золотое лицо. Фонари моргнули и ожили. Порыв холодного ветра погнал вдоль улицы мусор, в котором явственно выделялся большой кусок тяжелой старой бумаги, оторванная часть карты. Ее пронесло мимо большого насосного зала и дальше на запад, к колоннаде на Столл-стрит, где прижала к одной из колонн. Намокшая бумага прилипла к камню и провисела там до раннего утра, когда ее заметила уборщица. Женщина отлепила от колонны бумагу, поняла, что она старинная, и отнесла ее домой. К огромному удовольствию женщины листок высох просто замечательно, от ржавой воды не осталось пятен, а в среду Зять женщины, у которого был свой прилавок на блошином рынке на Гинни-Лейн, продал ее за 10 фунтов стерлингов своему постоянному клиенту и библиофилу Сэру Ричарду Вединку.